О чем трещит фисташка? Мы до самых гор доехали. Боря больше руль не может держать. Тут ночевать будем. Ведь уже вечер. Солнце садиться хочет. Горы кругом. Куда ему сесть? Сбоку кто-то кусок горы откусил. Зубы отпечатались, как в арбузе. Солнце туда вползает. Какое умное, я бы не догадался. Вползло. Сразу ветер поду. Я подставил лицо Ветер меня щекочет В щеки толкает, брови мне шевелит За рубашку лезет ко мне Прохладный, горный, конечно, ветер Весь день в горах сидел Где-нибудь в ущелье, в камнях мучился Там же скучно Камни друг от друга скрипят Шакалы воют Противно так Теперь ветер выскочил А тут как раз мы Сморился, говорит папа «Это он мне, оказывается, говорит. Думает, что я уже сплю. Я просто на минутку около машины присел. Нисколько я не сморился». «Помогай тогда!» — кричит папа. И бросает из кузова спальный мешок. «Еще один спальный мешок. Опять спальный мешок. Еще мешок. Он меня закидать хочет мешками. Сколько у нас мешков?» Шлепаются на песок, как большие лягушки. «Я хочу и хватаю, не успеваю их хватать. Арина мне помогает. За бока хватаем мешки за уши, прямо в охапку, катимся с ними по песку, тащим их в сторону». «Что значит все вместе?» — говорит папа. «Вон как быстро разгрузились. Коллектив все-таки сила». «Конечно, у нас коллектив. Мы уже разгрузили машину, вот это да. Я даже не заметил, как мы ее разгрузили». Боря опять под машиной лежит, и тетя Надя подает ему ключ. Дядя Володя разбирает ящик с посудой, папа несет раскладушки. Мы тут ночевать будем, надо устраиваться. Первое дело костер, говорит папа. Надо за дровами идти. Мы с Ариной хотим идти. Мы в сапогах куда хочешь можно идти. Только куда? Тетя Надя тоже хочет идти, и она не знает куда. Сейчас дежурного выберем, говорит папа как в пионерском отряде. «Считалки знаете?» Мы с Ариной не поняли, какие считалки. «Обыкновенные», — говорит папа. «Подставляйте колбы, и сейчас всех по головам буду считать». «Папа нас всех считает по головам, только Борю он по ногам считает. Папа так нас считает. На вокзале, в черном зале, кот!» Папа Варину ткнул пальцем. «Сидел, теперь...» Ткнул в дядю Володю, без головы теперь в меня И уже дальше считает, пока голову искали Ноги встали и ушли Чуть на тетю Надю не вышла Но вышла на дядю Мурада, считалка на нем кончилась Значит, дядя Мурат дежурный «Мы с вами пойдем», — говорит тетя Надя А дядя Мурат удивляется «Куда?» «Идти никуда не надо, дрова прямо рядом растут» Рядом фисташка растет, очень кудрявая. Орехов сейчас еще нет, только осенью будут. Столько народу приедет их собирать. Для заповедника это просто горе. В прошлом году, например, леопарда перепугали. Леопард под фисташкой спал, даже не думал, что орехи поспели. Как-то забыл про это. Потом леопард проснулся, надо думать ноги немножко размять, и вышел из-под фисташки. Тут народ сразу как закричит, как сумасшедший, честное слово. Леопард прямо не знает, куда деваться, едва вырвался. Хорошо, что сейчас еще нет орехов. Просто фисташка растет. И некоторые ветки совсем сухие, они ей только мешают расти. Дядя Мурат сухие ветки отломал и сделал костер. Как быстро! А мы хотели в горы идти. У гор тень совсем черная, лучше туда днем идти, А сейчас уже ночь, звезды на небе. Такое густое небо, все в звездах. И мы сидим прямо под звездами. Тетя Надя тоже сесть хочет. Боря как раз кошму расстелил, очень удобно. «Только на Скорпиона не надо садиться», — говорит папа. «Он этого не любит». Папа Скорпиона почти из-под тети Нади вытащил и в сторону бросил. А то бы тетя Надя его раздавила. «Даже не знаю». Успел бы ее скорпион ужалить или нет? Она тяжелая, а скорпион совсем маленький, и детеныш, что ли? Надо все-таки осторожно садиться. Я же на скорпиона не сел, и Арина не села, она скорпиона смахнула. Дядя Мурат его сапогом отогнал, потом уж сел. Прямо тут будем спать? спрашивает тетя Надя. На раскладушках, говорит пап. А в машине нельзя? Ну, кто где хочет. По-моему, на раскладушке гораздо удобнее. «В машине же бочки!» Но тетю Надю бочки ничуть не смущают. Она к бочкам прекрасно относится. Она хочет возле них спать. И Арину с собой зовет. Арине все равно, где спать. Но она еще не доела кашу. Дядя Мурат такую кашу сварил. Все едят и хвалят. Удивительная такая каша. Кажется, что она на сливках, хотя она как раз на воде. Я даже свою миску вылезал. Мыть все равно нечем, у нас вода строго по норме. Меня никто не ругал, что я вылезал, я чисто вылезал. Моя миска теперь чище всех других. Мы теперь сытые сидим, на костер смотрим. Фисташка ярко горит, чисто так. Сама себе что-то трещит в костре, как орех. Трещит, наверное, что она довольна. Ей нравится так ярко гореть. Нравится, что жуки на огонь летят, что бабочки кружатся, что дядя Мурат так осторожно ее ломает и тихонько подкладывает в костер. Еще фисташки нравится освещать наши лица. Темная дядя Мурада, розовая Арины, белая тетя Нади, в каше мое. Лицо-то ты все-таки вытри, говорит папа. Ну, я, конечно, вытер. Мы сидим и в костер смотрим. «Какое-то настроение, сам не знаю», — говорит папа. «Давно что-то не было так хорошо». «Мурат, прочитай что-нибудь». «Чего бы ты, Леша, хотели, а?» «Ну, все равно, лишь бы твое». «Всем будет скучно, Леш», — говорит дядя Мурат. Он по-русски не умеет читать. Он стихи только для себя пишет на своем родном языке. Дядя Мурат стихи на туркменском пишет. «Я им переведу», — говорит папа. «Прочти для меня». «Для папы дядя Мурат, конечно, прочтет. Они с папой друзья. Дядя Мурат сейчас встанет и что-нибудь прочтет. Стихи нельзя сидя читать, это же высокое дело. Стихи, какие бы они ни были». Дядя Мурат читает и смотрит на папу. «Будто мой папа тут один, никого больше нет. И папа смотрит на дядю мурада, а я на них смотрю. У меня что-то в горле сдавило». «Как дядя Мурад читает? Я никогда не думал, что он так будет читать. Неужели он сам придумал такие стихи? Печальные, звонкие, долгие». Вдруг у дяди Мурада голос упал, и сразу стало тихо. Только фисташка трещит, трещит, трещит. Потом тетя Надя говорит, «Переведите, пожалуйста, Алексей Никитич». «Попробую», — сказал пап, «сейчас, сразу не могу». Трудно это перевести, надо быть поэтом. «Не нужно мучиться, Леш, сказал дядя Мурат и сел на кошму. «Я сама переведу. У меня простые стихи, Надежда Георгиевна. Немножко стихи про пустыню. Самая прекрасная весна на свете — это пустыня. И если кто попадает к тебе весной, то он имеет большую радость на сердце. Такие примерно стихи». «Не могу перевести», — сказал пап «Таланта нет, не могу». «Я уже перевела», — сказал дядя Мурат и подбросил в огонь ветку. Костер прямо взревел. «Нет, ты сам не можешь понять», — сказал папа. «Разве ты понимаешь, что ты такой?» «Я туркмен», — улыбнулся дядя Мурат. Он у нас редко улыбается. «Я только одно поняла», — говорит тетя Надя. «Я поняла, как вы все это удивительно чувствуете. Эту ночь, эти барханы вдали, этих ваших варанов». «Вот эти звезды! Они же для вас пахнут, эти звезды!» «Я тут родилась и вырос, Надежда Георгиевна», — сказал дядя Мурат. Встал, высокий, темный, и пошел от костра. Шагнул, и сразу его не стало, и не слышно шагов. Дядя Мурат всегда так ходит, не слышно. «Ты надолго?» — крикнул в темноту папа. И темнота сразу откликнулась голосом дяди Мурада. «Погуляю немножко, Леша!» «Значит, до утра!» — сказал папа. «На песке где-нибудь часок полежит и выспался. Мураду много не надо». «А я, к сожалению, так не могу», — сказала тетя Надя. «Всю ночь бы вот так с вами сидела, а глаза спят. Звезды сверху сыплются и трещат. Или это фисташка трещит. Папа Арину на руках куда-то понес». Ага, дядя Володя в машину в лес, а папа ему Арину протягивает, а она даже не проснулась. У Бори ноги торчат из кабины. Боря всегда в кабине ночует. «Все-таки ноги придется ему подпилить», — говорит дядя Володя. «Куда не сунешься, всюду эти ноги». «Надежда Георгиевна, возьмите еще полушубок», — говорит папа. «Всю ночь будет ветер, горы рядом». Тетя Надя в кузове возится, спальный мешок зачем-то трясет. То сядет на него, то опять вскочит. Потом говорит, «Стыдно признаться, но мне что-то никак не влезть». «Куда?» — говорит папа. «В мешок. Я в мешке никогда не спала». «Там пуговицы», — смеется папа. Ха, «Придется помочь». Папа в кузов прыгнул, разобрался в пуговицах. Тетю Надю в мешок запихал и застегнул, как маленькую, на все пуговицы. Пусть тетя Надя спит Спасибо, говорит тетя Надя Мне теперь ни за что не вылезти Утром достанем Папа сидит на борту Смотрит на тетю Надю в мешке И смеется Ему смешно, как он тетю Надю упаковал А дядя Володя сидит на кошме, Ноги поджал под себя Как дядя Мурат И смотрит в огонь У него глаза желтые от огня А я на раскладушке лежу И уже сплю Вдруг проснулся Я думал утро Но еще черно Звезды в небе стоят Костер щелкает, пахнет ореховым дымом Дяди Мурада еще нет Только мой папа сидит И дядя Володя Они еще значит не легли Но молчат Просто так сидят Дядя Володя шевелит в костре кривой саксауловой палочкой Будто что-то ищет в костре А папа смотрит как он шевелит «Я даже не знаю, проснулся я или нет». Вдруг дядя Володя говорит. «Понимаешь, Никич, она Мурада любит». Папа молчит и на палочку смотрит. Такая кривая палочка. «Она его действительно любит», опять говорит дядя Володя. «Я тоже Мурада люблю», говорит папа. Смешно даже. Дядя Мурада все любят. Я тоже люблю. И Арина, и тетя Наташа. Ну, Витя, конечно». «Ведь дядя Мурат его папа». «Не ожидал от себя», — говорит дядя Володя. «Для меня это оказывается слишком серьезно». «А ты как думал?» — говорит папа. «Мы же с тобой люди серьезные». «Я так и думал», — говорит дядя Володя. «Я раньше думал, а теперь знаю». Дядя Володя совсем запутался. «Думает он или знает?» Замолчал даже. «Долго молчал, я чуть не заснул». «Потом говорит». «Никитич, мне лучше, наверное, уехать». «Куда?» «Не знаю еще», — говорит дядя володь «Ну что ж, уезжай, если тебе на дело плевать», — говорит папа. «Тогда уезжай». Я вдруг представил, что дядя Володя уже уехал. Его комната пустая, не нужно туда стучать, ведь к дяде Володе всегда приходится стучать, хотя крючка на двери нет потому что войдешь вдруг, а там гюрза гуляет. Гюрза, исключительно умная змея, никогда не шипит. Она сразу кусает своим ядовитым зубом. Чего она будет шипеть? Но дядю Володю она не кусает, она его знает, живет у него. Воду из мисочки пьет. Дядя Володя мисочку держит, чтобы ей было удобно. А тетя Наташа сидит в сторонке на корточках. Тоже смелая. Она смотрит, как гюрза пьет, и говорит дяде Володе, «Как только ты с ними работаешь, уму непостижимо». «Так и работаю», — пожимает плечами дядя Володя. «И ведь ты их любишь, вот что непостижимо», — говорит тетя Наташа задумчиво. «Люблю», — соглашается дядя Володя. «Как их можно любить?» — говорит тетя Наташа. «За что?» А дядя Володя смеется. «За то, что у них все просто», — говорит. «Или они тебя кусают, или нет». «Лучше нет», — смеется тетя Наташа. «Они так хорошо друг с другом смеются, приятно смотреть. Я тоже смеюсь». Но тетя Наташа вдруг говорит. «Вот из-за них-то ты никогда и не женишься». А ведь знает, что дядя Володя таких разговоров не любит. Но дядя Володя почему-то не обижается. Он говорит, «Вовсе не из-за них, сама знаешь». «Чепуха какая». Говорит тетя Наташа И уже не смеется Выходи за меня Медленно, говорит дядя Володя Сразу женюсь Как он шутит А даже не улыбнулся Я уже вышла, говорит тетя Наташа Верно, говорит тогда дядя Володя Всегда я опаздываю Будто он забыл, что тетя Наташа Давно вышла замуж за дядю Мурада И у них родился Витя «Значит, буду один», — говорит дядя Володя. «Один ты как раз не можешь», — говорит тетя Наташа. «Но дядя Володя ведь не один, он с нами. Как он может от нас уехать?» Я вдруг вспомнил, как дядя Володя просил, «Никитич, сфотографируй меня с глазом. Старикам хочу послать». «С ума сошел», — удивился папа. «Они сразу умрут». А дядя Володя смеется. «У меня старики крепкие». Папа его, конечно, сфотографировал, с большеглазом на шее вместо галстука. Дядя Володя всем эту карточку подарил. Папе, Арине, мне. Мне написал на карточке. «Лёдику от папы Володи». Я, когда маленький был, так и звал дядю Володю. Я же был общий сын, меня все нянчили. И я всех так звал. Папа Лёш, папа Володя, папа Мурат. Дядя Володя уедет, и никто больше не захочет с глазом фотографироваться. Испугаются». «Большеглазый ведь полос, тоже змея. Он совершенно не и ни капельки. Большеглазый у дяди Володи живет в сапоге. Он у дяди Володи сапоги, ну, буквально отнял. Вот дядя Володя опять без сапог с нами поехал. Значит, Большеглазый там спит. А дядя Володя ни у кого ничего не может отнять. Он слишком добрый, говорит тетя Наташа. «Как то слишком?» — смеется дядя Володь. «Разве можно быть добрым слишком?» Можно, говорит тетя Наташа Ты без друзей пропадешь Твое счастье, что ты с друзьями живешь Куда же дядя Володя поедет? Он без нас пропадет Давай вместе уедем, Никитич, говорит дядя Володя И все палочкой что-то ищет в костре Вместе бы хорошо он вот что дядя Володя придумал Я никуда не поеду, говорит папа. Конечно, сейчас это не вовремя. Дядя Володя понимает. Папа хочет организовать в заповеднике научный центр. Получается, будто дядя Володя бежит. Но ведь папа тоже не будет всю жизнь тут сидеть. Мало ли как может сложиться. Я вон расту, скоро в школу. Материала у папы горы, на 10 лет хватит. Когда-нибудь папу позовут в большой город, в крупный институт. Ну и что, говорит папа. «Позовут и поедешь», — говорит дядя Володя. «И правильно сделаешь. Специалисты с опытом нужны, ведь не только в заповеднике. Кому-то этот опыт надо передавать». «Уже передавать», — говорит папа. «Очень интересно». «Папа никуда не поедет», — вдруг говорю я, и губы у меня прыгают. «Мы никуда не поедем». «Так», — говорит папа, — «договорились. И у маленькой кастрюльки есть ушки». «Лёдик, ты что, Ледик? говорит дядя Володя И поднимает меня вместе с мешком «Вы тоже никуда не поедете!» — говорю я дяде Володе Я, наверное, даже кричу «Никто никуда не поедет!» «Конечно!» — говорит дядя Володя «Конечно! Конечно!» И раскачивает меня вместе с мешком Он к моему лицу наклонился Близко, близко У него глаза желтые от костра «Добрые такие глаза, слишком добрые, он как будто плачет, это от костра кажется, сухие, конечно, глаза». «Не поедете?» – говорю я, – «правда?» «Куда я от вас поеду?» – говорит дядя Володя и раскачивается вместе со мной. «Разве я отсюда уехать могу? От вас всех? Я и не собирался ехать, это я просто так сказал, настроение было такое, вот и сказал». «Совсем в другом смысле, а ты не понял. Конечно, я никуда не уеду». Тут я вдруг заснул. Мгновенно.